Глава восемнадцатая. Он Гардлик отвертелся от поездки за войском. Для этого есть надежные ребята из самых молодых. А сам помчался во главе отборного отряда к крепости Савигорда. Конь нес Фарамунда через лес как чугунную статую. Ветки трещали, щеку растащивала. Вихульт проламывался по кустам вблизи, старался не выпускать Рекса из виду. Фарамунд слышал его возбужденный голос, что на Стивона. Да чтоб голыми руками, да это ж надо кем быть! Ушак звенело, голос истончался до комариного писка, пропадал, зато лесная тропа глухо отзывалась под крепкими конскими капотами. Над головой проносились ветви, пытаясь рвануть за волосы. Потом не весть откуда вынорнул онгардлик. Уже скоро, донесся его возбужденный голос. Как только минуем вот тот лесок, там дорога вдоль реки, а дальше сама крепость. Но это в самом деле крепость! Начинало темнеть. К вечеру небо слегка очистилось, запад горел алым. Небосвод залил зловещий пурпурный свет, медленно переходил в багровый, словно за хрустальным сводом гасли угли из палинского костра. Долина распахнулась разом, словно сорвали занавес, закрывающий половину мира. А По ту сторону леса тянулось зелёное ровное поле, затем выгибалось крутым горбом, похожее на спину разъярённого кота. На самом верху стояли залитые победным пурпурным светом высокие стены бурга. Сердце Фарахунда оборвалось, во рту стало сухо и горько. Вместо уже привычных двух-трех наспех поставленных домов, окруженных неровным и подгнившим чистоколом, этот бург из настоящего камня. Неизведанно откуда брали эти глыбы, может быть из древних каменоломен, что уже ушли под землю, ведь здесь ней болота жадно глотают все. Но высокие здания сложены целиком из настоящего камня. Забор, правда, из толстых брёвен, идёт по кругу. Всё это вдобавок окружено глубоким рвом. Если бы лето было сухое, жаркое, можно бы ещё достать забор горящими стрелами, одним препятствием меньше. Но в саром воздухе вот-вот начнут плавать рыбы. Одежда промокла, а лёгкие скоро вовсе превратятся в жабры. Стиснув зубы, он дал знак гуардлику не выдвигаться из леса. Надо что-то спешно придумывать, но в черепе ничего, кроме глухого отчаяния. Холм выглядит зелёным, но вряд ли его насыпали искусственно. Если присмотреться, заметны угловатости, где каменная порода выходит на поверхность. Самого камня не видно под ветками укоренившихся кустов и зарослями плюща, но там внизу камни, настоящие камни. Склон покатый, прошептал он гард лектоинственно, словно его могли услышать в бурке. Тараном не воспользуешься. По ту сторону холма фараонт чувствовал реку, оттуда не подойти, а справа, судя по гнилостному запаху, непролазное болото. Приблизиться вплотную можно только по широкой утоптанной дороге, что как назло поднимается справа к стене бурка, потом вдоль этой стены идёт к воротам. Пока по ней пройдёшь, со стен простыми камнями перебьют всё войско. Дорога подходит к главным воротам, над которыми угрожающе навис козырек для двух-трех десятков лучников. До да сбоков ворота прикрывают угрюмые высокие башни с бойницами для лучников. Даже горстка защитников могла бы с легкостью удерживать огромное войско. Но у Сови города народу в крепости достаточно, как и запасов еды. А колодцы наверняка есть в самом бурге. Без этого ни одна крепость не строится. А во всём остальном бург, как бург. Несколько массивных домов, ставших по кругу так, что внутри получился защищённый двор. Камня хватило только на два этажа, ну и этого со сбытком. Простым тараном, даже если суметь подтащить, не прошибёшь. А выше ещё этаж из толстых брёвен. На крыше видны приспособления, чтобы быстро взбираться. Там явно всегда стража. Похоже, за главными воротами сразу же сбоку казарма для воинов. Схола, если там федераты. Следом, как и везде, оружейная, кузница, а конюшня чуть дальше, за Харчевней. Добротная, надежная бург. Поселенцы, которых допрашивали по дороге, в один голос уверяют, что сколько здесь прокатывалось на шествии, этот бург всякий раз выстаивал. А захватчики, побившись лбами о неприступные стены, уходили во свои аси. Благо грабить было кого. Возвращайся, велел он. Перехвати войско и направь сюда половину, но предупреди, пусть ни один не выходит из леса. Сави Горд не должен знать о нашем прибытии. Он гардлиг с неохотой отступил в лес, предложил. Тогда уж перехватывать и всех, кто покажется на дороге, чтобы никто не увидел войско и не донес. Естественно, сказал Фарамунд. Погрое небо потемнело, выступили слабые звезды, их тут же загасили тучи. Луна выплыла из затемненных вершин деревьев. Иногда плотное одеяло туч укрывало ее так, что Форамунд не угадывал даже, в какой она части неба. Но чаще всего мутное пятно упрямо двигалось через темное сгущение, цвет леяло, прорывалось, на короткое время заливало землю таким светом, что привыкшие к темноте глаза видели под ногами каждую травинку. Оставив коня, он прошел к подножию холма. Отсюда его можно заметить со стен. Двигался неслышно, прятался в тени. Когда-то это была огромная скала, но время изгрызло вершину, разрушило. Туда ветром нанесло земли, в щелях проросли семена травы, кустов и даже деревьев, окончательно разрушили корнями твёрдую породу. Теперь холм весь покрыт зеленью, но странное чутье вело Фарамунда вдоль холма. Сильно пахло травами, но ему чудилось, что улавливает ароматы старого камня, подземных вод. Слышав шевеление сонных гадов под тяжёлыми плитами в расщелинах, трещинах, ныне забитых землёй, заросших плющом, лунный свет скользнул впереди по обломку камня. По ромунду почудилось, будто там прополз червь, грызущий камень. Он сдвинул толстую лазу дикого винограда, странный след уходил дальше, под слой толстого жирного мха. Сдерживая радостное сердцебиение, он чувствовал, что царапина оставлена с умыслом. Камень предварительно выровняли, и хотя грязь и пыль покрыли поверхность толстой коркой, его острый глаз или чутьё заставили сгрести слой мха в сторону. То, что он почёл за знак, было кончиком знака. Какой-то умелец долго и старательно высекал на камне не то зверя, не то человека. Поромунт нахмурился, слишком не похоже на изображение чего-то живого. Скорее узор или тайный знак. Пальцы беспокойно ползали по камню. Ощупали со всех сторон края, ногти зацепились за глубокую выемку. Он застыл, прислушиваясь, пытаясь понять, что насторожило, насторожило и заставило сердце забиться чаще. Похоже, из этой крепости сюда выходит потайной ход. Это не наспех построенный франками бург. Здесь когда-то поработали трудолюбивые, как муравьи римляне, а они, как фараон он уже видел, строили так, словно над них работали древние великаны. Здесь гора может вообще продырявлена, каковы часы. Похоже, если разгрести мусор и щебень, отодвинуть этот камень, за ним откроется щель. Он опустился на колени, быстро разбросал камешки, землю, поддел плиту. Нижний край медленно пошёл вверх. Он напрягся, ноги по щиколотку погрузились в мягкую землю. В голову ударил жар, плита выползла из земли со скоростью растущего дерева. Когда он уже готов был отпустить Пальцы разжимаются. Послышался чавкающий звук. Каменная глыба стала легче. Пахнуло затхлым спёртым воздухом. Он сдвинул плиту, сам едва не упал, израсходовал себя до капли. Салёный пот заливал глаза, а в груди свистел жаркий ветер. Грымыхало привёл большой отряд, едва не загнав коней. Все повалились на землю от усталости, но уже на утро Фарамунд придирчиво отбирал людей. Те прибывшие, как он и велел, расположились в лесу. На открытое место никто не смел высунуть носа. Лёгкие конники из застава перехватили пару лесорубов, угольёжого и бродячего торговца. Частью все они были из сёл, из Бурга никого, так что тревога не поднимется. Громыхалы и вехуль смотрели преданно и восторженно. Уже чую ли, что их вождь придумал способ, как захватить и эту крепость. Вы останетесь, велел Фарамунд. Пол ночи начинаете пробираться ближе к бургу. Как только ворота откроются, Громыхал удивился: а с чего они откроются? Я открою, сообщил Фарамунд. Изнутри. Так вот, как только откроются, вы все. Вехульц смотрел из-под лобья, лицо стало неприятным. Но из-за него, как понял Фарамунд, сказал Громыхала: Фарамунд, ты поступаешь нехорошо. Что неправильно? удивился Фарамунд. Может, и правильно, ответил Грмыхала. Ты лучше знаешь, как воевать, это видно. Но как жить? Как нам жить? Не знаешь. Я пошёл с тобой из-за твоего закопанного золота, верно? Так я думал. А теперь ты живёшь, а я всё чаще просто существую, оставаясь либо в обозе, либо вот так на готовенькое. Это не хорошо, Вождь. Не хорошо к друзьям. Вихульт, встретившись взглядом с Фарамундом, кивнул. Брови его были сурово сдвинуты. Парамунт раскинул руки, обнял Грмыхала. Прости. Я всё время думал о, ну, как лучше взять эту чёртову крепость. Но мы ведь люди, ты прав. Прости. Хорошо, ты пойдёшь со мной, и ты, Вихульт. Но помните, даже если очень повезёт, то половина из нас останется на плитах того проклятого بورга, а то и все. Вихульт ответил мрачно. Но ты ведь идёшь Я иду за своей женщиной, хотел тогда ответить Фарамунт, но горло перехватило. Да и что мог ответить? Ведь мужская дружба тоже, тоже выше того, что есть целесообразность. Из всего войска он отобрал своих прежних героев, те самые двенадцать, с которыми брал первую крепость. По его приказу они послушно сняли все железо, оставив только кожаные латы. Ни звука, приказал он, ни шороха. Если вдруг кому-то прищемит палец, чтобы и не пискнул. Сделаем рекс, ответил Грымыхало. Но как проберёмся? Все 12 смотрели преданно, с неистовой верой и счастливыми глазами. Их отобрали на виду. Всё войско завидует, всеми мечтают оказаться на их месте. И я нашёл подземный ход, сказал Фаромунд. Но кто знает, как близко он от поверхности? Будь мы с головы до ног в железе, то звяканием пробудили бы всю стражу. И нас бы перебили на выходе, закончил Вихульт мрачно. Отряд выступил в полночь. На всякий случай вышли в противоположную от бурга сторону, тайком прокрались, прячась в тени от лунного света. Палята лежала на том же месте. На глазах изумлённой дюжины он отшвырнул её в сторону. Она исчезла в темноте без звука. Земля там рыхлая и под толстым слоем жирного мха. На четвереньках, велел он. Я пойду впереди. Я вторым. Быстро сказал Вихульт. "Я вторым", возразил Громыхала. Вихульт посмотрел в грозное лицо старого воина, вздохнул и развёл руками. И всё-таки, когда Фарамунт наклонился и пополз, обдирая спину и плечи, сзади возникло злое сопение, словно несколько дюжих мужчин боролись за право пойти за Рексом первыми. Некоторое время он полз в абсолютной темноте. Наконец, сзади, судя по бликам, зажгли факел. Он часто останавливался, отдыхал, дожидался остальных. Ход закончился тупиком. Он похолодел, взмок. В страхе бросился на стену. Там сухо треснуло. После третьего удара посыпались мелкие камешки. Он вывалился в старый заброшенный подвал. Сзади тут же глухо стукнуло. Вихульт перекатился через голову, с мячом в руке пробежал к дальней двери и встал сбоку. Из чёрного лаза один за другим выползали люди. В подвале стало жарко от множества потных разогретых тел. Промонт на цыпочках прошёл к двери, осторожно выглянул. Двор тонул в предрассветном тумане. Ворота угадывались на той стороне, над серыми волнами тумана едва-едва проглядывали башенки. "Режим стражу", велел он. "Открываем ворота. Никаких дурацких схваток. Наше дело впустить остальных". Стражи не спали, но ни один не успел дотянуться до меча или дротика. Паромонт, не вытирая окровавленного лезвия, метнулся к воротам. Его опередили громыхалы и Вихульт. Двигаясь с медвежьей ловкостью, громыхала начал вертеть тяжёлый ворд, который поддавался только двоим сильным мужчинам. Вихульт ухватился за ручку. Рещёчатая стена поднялась, открыла простые створки ворот, забранные широким брусом. Паромонт выдернул его из петель, навалился. Ворота отворились неожиданно легко. Они едва не свалился на спину, согнувшись, как волки людей. На их лицах было изумление, но Фаромунт, не давая сказать ни слова, велел шёпотом: "Как можно меньше шума. Челить, не убивать". Со двора раздался дикий вопль, тут же зазвенело оружие. Выругавшись, Фаромунт метнулся в бург. За ним неслись продрогшие в ночи воины. Фаромунт метнулся к главному зданию. Навстречу выбежало четверо мужчин. Только у одного в руке был меч. Остальные на ходу протирали глаза. Передний увидел в полутьме Фаромунда, спросил раздражённо: "Что там за шум? Это ты, Фриз?" "Я", ответил Фаромунд, старательно приглушая голос. "Ну-ну", сказал человек. Он повернулся к трём, что остановились как вкопанные. "Ребята, это оказывается Фриз". Все трое выхватили мечи и бросились на Фаромунда. В руке спрашивающего меч описал полукруг. Промуд успел услышать ядовитый голос. Тебе не повезло. Зачем нам два фриза? Промуд запаздыло понял, что попался в простейшую ловушку. Спрашивающий сам был фризом. Очнулся в последний миг. Сверкающее лезвие сорвало клок волос. Плечо отозвалось болью. Он поспешно отпрыгнул ещё раз. Второй удар кое-как парировал, а третьим разрубил плечо настоящему фризу, которым был сам спрашивающий. Да и одного много. снова отпрыгнул от мечей, но тут подоспели громыхалы и вихульт. Загрохотало железо. Плечо побаливало, но рана, судя по тонкой струйке крови, не глубокая. Теперь страшные крики, полные боли и отчаяния, раздавались со всех сторон. Франки торопливо резали, убивали, рубили, спеша успеть зарубить как можно больше защитников, пока те не успели схватиться за оружие. Площадь и башни очистили быстро. Дальше мелкие схватки втянулись в дома и строения. Паромнт остановил пробегающего воина. Найди и приведи ко мне громыхала и вихульта. Они у меня выначальники, а не простые ратники. Из главного здания донёсся стук железа, крики. Из распахнутых дверей выкатился человек. Упал, раскинув руки, замер. Под ним начала расплываться тёмная лужа крови. С грохотом вылетел ещё один. Глубокая, как ущелье рана развалила лицо на двое. Фарамон зарычал: "Это кто там? Моих людей!" Тело метнулось в проем, словно его метнула гигантская чаша катапульты. Впереди двигались спины людей, там размахивали мечами, стучали по щитам, орали, а он пробежал мимо. Дальше еще дверь во внутреннее помещение. Он едва успел проскочить через дверной проем, как из внутренних комнат навстречу ринулось нечто огромное, сразу заслонившее пол мира. Форамонд ахнул, отшатнулся. Перед ним распрямился настоящий великан. На голову выше Форамонда, вдвое шире, к тому же закован в настоящие железные латы, выкованные по его бычьей фигуре. В длинной мускулистой руке недобро блестал меч исполинских размеров, а на локте другой руки висел щит величиной со створку городских ворот. "Аа!" рыкнул гигант. "Так ты и есть, тот разбойник. Это ты, разбойник?" крикнул Парамунт. "Я проривиел гигант свирепа. Я владетельный хозяин этих земель". Голос его грохотал как гром. Парамунт в ярости мерил взглядом огромную фигуру, понимая, что справиться с этим противником немыслимо. А могучая волна ярости ударила в голову с такой силой, что глазам стало больно. "Ты! Ты совегорд. Так это ты своровал мою женщину подло и трусливо". Гигант прорычал. Я взял ее, потому что я лучший. Она лучшая из женщин, а я... Фарамонт не дал договорить, сделал вид, что целят в лицо. Это каждого заставит отшатнуться. А сам силой ударил по коленям. Послышался звон, меч едва не вывернула из ладони. Гигант гулко захохотал. Что, первые сталкиваешься с неуязвимым? Ты все равно умрешь, процедил Фарамонт убежденно. Все равно. Когда-то? Согласился гигант, но очень нескоро. Ха-ха. А ты сейчас. Баромонт отступал, кружил по комнате. Со двора доносились крики, лязг железа. Затрещало дерево, словно рушился подрубленный столб. Бой идёт, похоже, с переменным успехом. Или даже защитники одолевают. В той комнате, через которую пробежал, крики затихли. Кто одолел? Цевигорд двумя размашистыми ударами загнал его в угол. Фарамунт упал, перекатился через плечо, но Савигорт развернулся с быстротой белки. Круглые, как у птицы, глаза следили за каждым движением. Щит по-прежнему прикрывал от ударов, а длинный, как потолочная балка, меч рассекал воздух. Он один стоит целой армии, мелькнуло в голове Фарамунта отчаянное. Выйти ему во двор, от одного вида разбегутся свои и чужие. Некоторое время он выдерживал удары, не сходя с места. Его сотрясало, наконец не выдержал, отступил, после чего Сави Горд снова начал гонять его по комнате, что сразу показалось Фрамунду слишком крохотной для их тел. Ему почутилось, что ноздри улавливают запах Гарри, бросил короткий взгляд в сторону окна, оттуда в самом деле заползали сизые струки дыма, по стене сползали как студень, но вскоре ступни гиганта утонули как в тумане. Седые кольца завивались при каждом движении тугими струями. В горле запершило, дым начал жечь глаза. Их мечи по-прежнему сталкивались с жутким лязгом, но теперь фаромонт скользил по комнате, не давал прижать себя к стене. Он всё ещё уворачивался от страшной железной полосы в руке гиганта, но и лезвие его собственного меча отскакивало, будто он бил по каменной горе. На плече Савигорда уже вырвало металлическую пластину, ну а под ней кольчуга, сплетенная словно из якорных цепей. Он ощутил, что уже задыхается в горячем дыму. Савигорд все еще наступал, но бил почти в слепую. По широкому лицу катились слезы. За окном взвились красные языки огня. Фармунт временами терял противника, глаза щипала, а в горле царапало острыми когтями. Бург горит. Здесь брёвна старые, высохшие, всё воспламенилось, как сухая солома. Снаружи всё наверняка объято пламенем. Он бросал по сторонам отчаянные взгляды. Вдруг спины коснулись твёрдые камни. Из дыма вынырнул Севигорд, огромный и свирепый, меч поднят. Наконец-то. Паромонт пытался уйти из-под удара, но спина оказалась зажата в угол. Гигант со страшной силой обрушил меч. Руки поспешно вскинули меч, парировали, давая соскользнуть чужому лезвию. Савигорд начал осыпать его страшными ударами. В голове Фарамунда гудело, он рухнул на колени. С потрескавшихся губ слетело: "Лютэца, а на тоже в огне?"